Господи, что ещё ждать обречённого просила Лидия Игнатьевна и пошла в комнаты. Послушайте, молодой человек встрехнулся, сбрасывая некое внутреннее оцепенение. Э, не перекусите ли нам, торчу целый день без толку. Надеюсь, за полчаса ничего не случится. Да не мешало бы. Космач похлопал себя по животу. Допоминок-то всё одно не дотянешь. «Тут на углу кафешка есть, закажем первое и второе». Молодой человек склонился к ошалевшей девице. «Мадам, позвоните мне, если академия качнется на сотовой». И бросил ей на колени визитную карточку. Между этажами молодой человек остановился и подал руку. «Надо бы познакомиться. Я Генрих Палеологов, предводитель стольного дворянства». «Так и думал». Непростой ты, паря, ухмыльнулся Космач, от души пожимая руку. Даже президент тебя знает. А меня зовут Ярий. Редкое имя. Какими уж наградили? У тебя вот тоже фамилия. Ты какой национальности будешь? Я русский дворянин. Чего ж так обозвали? Полялогов. Это долгая история. А что этот академик тоже барин, граф, поди не менее, полеологов рассмеялся. Граф, это оригинально. Из разночинцев он, мелкие служащие, купчики, священники, в шулупонь одним словом. А чего тогда торчишь у него? Академик попросил что-то сообщить хочет, будто бы равнодушно отмахнулся председатель, сам очнуться не может. Тебя ведь тоже попросил? Должно баба это звонила в сельсовет. Космач не любил, когда это откровенно прощупывают. Из лесу пришел, хозяйка говорит, в Москву надо, академик помирает. Знахарством промышляешь, усмехнулся Поля Логов, распахивая перед ним дверь. Модная профессия. Что уж, промышляю, робятам грыжу поправлю, От испуга отолью, ну еще бесов погоняю. Как умею, так делаю. Едва они вышли из подъезда, как попали под прицелы видеокамер. Телевизионщики с ОРТ снимали всех, кто входил и выходил просто так, без интервью и комментариев. Прекратите, рявкнул на них палеологов, я запрещаю снимать. А оператор уже снял, что хотел, и спокойно убрался в свою машину. В кафе они сели за дальний столик пустого зальчика. Космач шубы не снял, шапку на колено натянул. А этот парень уже в душу полез. Вы откуда приехали? Из Сибири. А что же из Сибири? Ну и скажешь. Только там остались такие колоритные. Настоящий медведь. Фамилия соответствует... Секретарша вряд ли посвящала в то, откуда гость явился. Смотрела на Полелогова с плохо скрываемой неприязнью, но терпела. А вот аспирантка косвенно сдала его, когда начала извиняться. Странный этот предатель именно тогда стойку сделал, только непонятно, что он как Вор залез в карман, шарит по углам, а деньги не вынимает. Пора бы и за руку поймать, но ясно, что хочет. — Нет, мы архангельские, — слукавил космач. — Откуда же академика знаешь? — Приезжал к нам, жил, пользовали его. В 76-м году Цидик действительно выезжал в экспедицию по русскому северу попал всего пространный отчёт в научном журнале однако вскоре он оставил это занятие по причине своей слишком яркой интеллигентности старообрядцы не воспринимали его бриттый блядолюбивый образ принимали за подозрительно начальника мешпиона и дурили ему голову всевозможными небылицами Космач ходил по тем же местам много лет спустя и наслушался рассказов про академика. Живущие по своему времени киржаки рассказывали о нём, как будто вчера от них ушёл. В таком случае вы, старообрядец, заключил поляногов. Верно, с удовольствием согласился Космач. Только я вот что-то толку не дам. Дворян давно нет, в семнадцатом еще к ногтю, а ты предводитель. Это как понимать? Палеологов взял длинную паузу, делал заказ официанту, обсуждал, что лучше съесть, все время поднимал палец, как ствол пистолета. Короче, задумался над чем-то и уж точно не обманул над ответом по поводу дворян и предводительства. На этот счет все было заготовлено, обкатано много раз, и только бы от зубов отскакивало. Как-то неприятно насторожила его догадка, что новый знакомый старообрядец и приехал из Сибири. Космач изображал из себя мужичка, а попросту... Валел дурака по привычке, с неким тайным мстительным желанием поддурачить людей, которые ему не нравились. Но даже в этом случае, например, расставаясь, обязательно бы рассмеялся, признался, что разыгрывал. Однако тут мысленно зажал себя в кулак. Отрабатывать назад было уже поздно, тем более что предводитель вскинул головой чёлку и заговорил так, словно подкрадывался гусиным шагом. Значит, ты киржак ярый. Это замечательно. А не взять ли нам водочки под хорошую закуску? Не, нам нельзя, замотал бородой у пайсибор. Совсем не пьёшь. Важно было не переиграть. Как сказать, бывает, доныне да великий пост начался. Я тоже верую и понимаю, ты же в дороге, а путюшествующим и болезным можно. Ну раз так, давай. Только помаленьку. Он тут же подозвал официанта и заказал бутылку смерновки. Так, чего насчёт двух вариантов? Вспомнил Космач, намереваясь перехватить инициативу. Не уж-то сохранились. Представь себе. Ты погляди. Космач достал деревянный гребешок, заготовленный на этот случай, расчесал волосы на прямой пробор и бороду. Значит, и ты тоже из благородных Все мои предки морские офицеры, сказал Полялогов не без гордости, но и без особого удовольствия, что-то другое заботило. Ну сегодня денёк восхитился Космач, живого президента видал, настоящего дворянина видал, а сейчас-то как? Опять помещиками будете? Время покажет, хвырнулся тот. Скажи мне, Ярий, а о чём нынче? живут киржаки. Точнее, как выживают? Ты, например, на чём зарабатываешь? Знахарством в деревне много бабок не нарубишь. Или натуральное хозяйство? Да лесом выживаем, вздохнул Космач. Делянки в лесхозе берём, рубим, да продаём, а то и на корню воруем, конечно. Прости, Господи. Официант прикатил тележку, накрыл на стол и пожелал приятно отдохнуть. Космач покрестился в сторону, тарелки покрестил и стал есть крутую наваристую солянку. Полягогов разлил водку. Ну что, Ярий, за знакомство. Космач посмотрел на крохотную рюмку, покачал головой. Да что это? Мне налил-то лекарство? Нет, водка настоящая, Смирновская. Ещё льётка, сюда наливай, подставил стакан для напитков. Это вы в баре привыкли стопочками. Полелогов с готовностью набулькал до краёв и прищурился с усмешкой, наблюдал. Космач поднял стакан и неторопливо выпил до дна, как в воду. Утёр ладонью усы, хлебнул солянки. Ах, хороший супчик. Спросить бы, как варят, да что кладут, заставил бы тёщу. Послушай, Ярей, с отрапезник почти не ел, так для вида. А есть сейчас настоящие киржаки, которые бы в скитах жили молились, как раньше. Да откуда ж? Молодые разбежались по сёлам, может, и остались где старухи. Да и те мрут. Ходить некому, кормить, поить. Говорят, ещё лет 40 назад существовала целая система снабжения у староверов, даже своя почта была, говорят. Космач заел солянкой злой восторг. А парень кое-что знает о киржаках. Ищу поет его не из любопытства и не ради застольной беседы. "Должно быть, ты это слышал", продолжал полелогов, для отвода глаз мешая ложкой в тарелке. "Существовала соляная тропа, соль по ней носили. Соль, пропилка с матч. Куда носили? С Селивара на Урал, через всю Сибирь до Дальнего Востока и на запад". Начего её носить кольсоли эти в магазинах до полна? Предводитель был терпелив, хорошо подкован и прочитал короткую ёмкую лекцию. Это сейчас до полна, а ещё ле 200 назад в Сибири киржаки беднели страшно, когда в 18 веке царь издал указ не давать им соль из государственной казны. Они наладили собственную доставку. Несли от скита к скиту, и менее чем через месяц соль попадала к семейским, потому тропа и называлась соляная. Он не сказал, а, возможно, не знал, что обратно таким же образом несли контрабандную пушнину, золото и камни самоцветы. Все это попадало в руки московского купечества, состоящего на 90% из старообрядцев. А уже от них по своим каналам, раскольникам в Румынии, Болгарии, Черногории и Словении, которые продавали все это по Европе. «Ну так чего дальше?» — спросил Космач, накрывая стакан ладонью. Палилогов тянулся к нему горлышком бутылки. «Я пью один раз». «Дальше ты не мог не слышать о такой тропе». Всю историю у киржаков было своеобразное братство и общины поддерживали связь между собой, менялись продуктами питания, бы и припасами невестами. В старое время было, а сейчас уж какая тропа. Но она же была. Ити в полный отказ, мог не поверить, на самом деле следная тропа своим европейским концом уходила в Карелию и Финляндию. Русский Север был также привязан к ней из экономических соображений. В детстве слышал от стариков: "Космач смел с мёлос бороды крошки, выпотал кусочек колбасы съел. Странники проходили, а слышно на этой тропе намоленные камни есть, будто из одного конца в другой, и кто знает их, проходят по всему пути без препятственна". Он слишком много знал для простого, даже знакомого с президентом обывателя. Такие камни действительно были, а намаливали их сонарецкие старцы, чтоб всякий странник мог с Богом разговаривать. Существовало даже поверье, что они обладают свойствами магического круга. Если встать на него, то никакие анчихристовые силы тебя не достанут. Говорили, будто путники прятались на них от всевозможных карателей и разбойных людей. Да всякая болтают, только мы всё это бабкины сказки. Ярин, нас судьба свела вот так у постели умирающего за этим столом полялогов подбирал слова: "Мы два русских человека, не будем хитрить". А чего мне хитрить? От еды и питья в шубе становилось жарко. Сам говоришь, 40 лет мне почти 40 есть. Так чего я помню? Люди какие придут, — Нас на печь загонят. — Но ты же слышал о соляной тропе, о камнях и сыновецких старцах? — Слышал-то, слышал, но сам-то никуда не ходил. Десятый год шел, когда тятя в леспромхоз подался. Кажется, более сильных аргументов у предводителя не было. — Да, очень жаль. А остались еще киржаки, которые ходили? — Из твоих знакомых распрашивать надо, поди остались. Ты не мог бы сделать это для меня? Разумеется, не бесплатно. На лесе многое не заработаешь, а вдруг поймают на бравстве. Так иди сам-то и поспрашивай. Полелогов рассмеялся весело, и настороженно в голубых глазах блестел лёд. Ну да, пустите вы, дождёшься воды напиться не дадите. И если в таком образе придёшь, никто не даст. А какой у меня образ? Блядолюбивый. Это как же понимать? Космач для порядка засмещался. Скажу, как обидишься ещё. Говори, не обижусь. Бритый ты, лицо голое, как у бабы. Причём здесь блядолюбивость? Мягко подкрадывался полелогов. Если нет бороды, значит, сильно Женщин люблю. В том-то и суть, не женщин. Женщин любить хорошо. А кого ещё? Мужиков. Ну, ты скажешь. Не я это говорю. Старые люди начали оправдываться космач, в былое время коль человек без бороды, значит, мужиков любит. Вот как паря. Потому нам и нельзя бриться. Всё. Отпускаю бороду, засмеялся сквозь лёд подозрительности. Ну что, можешь выяснить насчёт целинной тропы? Могу, конечно. Теперь ведь по ней никто не ходит, и киржаки от властей не скрываются, никакой тайны нет. Он имел очень слабое представление о тропе, понимал её географически как дорогу или определённый в пространстве путь, известный лишь староверам. Ой, паря, мы с тобой не просидим тут. Спохватился космач. Ну, как очнётся академик, мне позвонят. Кажется, палеолог втерел интерес к умирающему. Ну так что, Ярий, тысячи долларов хватит для начала. Каждый второй вкусивший цивилизации Киржак согласился бы на такое предложение, не думая о последствиях. Его тропа эта в их сознании была никому не нужной и архаичной, и уйти по ней было нельзя. Ещё бы и радовался, что дурака надул. «Не, ты дай мне нашими». «Хорошо, дам нашими ещё. Ты на самом деле собираешься протащить академика сквозь хомут?» «А вот это тебе не касается», — резко сказал Космач. «Коль позвали, значит, люди верят». «Да ничего, делай, что хочешь», — мгновенно сдался предводитель. «Есть только одна просьба» будет возможность спросить у академика имени человека, который написал труд под номером 2219.